Глава двадцать 28. Параллельный мир. Асфальтовая дорога. Хирург не поверил собственным глазам. Две полосы в одну сторону, две в противоположную. Посередине они разделены двойной сплошной линией. Здесь место не для обгона, впереди крутой поворот, о чем гласит знак на обочине. Неужели? И как ответ на заданному вопросу мимо пронесся автомобиль обычный автомобиль из их мира. Они вернулись или или находятся в одном из параллельных миров. В чешуйке шишки вплотную примыкающие к чешуйке родного края. Надо проверить. Хирург достал из кармана стекло. Радугу они не увидели, лишь край неба окрасился разноцветием где-то далеко впереди. Но раз есть трасса и машина, значит они могут сократить путь модим голосовать, и улыбка преобразила его лицо. Все оживились. Дорога пробудила надежду, что осталось немного, что они доберутся до города, остановятся в гостинице, пообедают и примут ванну. Может, немного задержатся, чтобы сделать запасы. Но почему-то все поверили, что конец близок. Ведь не случайно они совсем рядом с домом, буквально один шаг в параллельном пространстве. Хотя надо убедиться фонарные столбы, электрические вышки и провода, указатели. Они пошли по обочине, стараясь тормознуть попутку. Через полчаса это удалось. За рулём сидел молодой парень, студент, наверное. Он полюбопытствовал. «Вы ролевики?» Хирург посмотрел на себя и Игоря с Катей. Ну да, в домотканных штанах и рубахах, в кожаных сапогах бомжи в таком не ходят, как и обычные люди. Да, ответил он реконструировали средневековье. И цирюльник, это мои подручные. Катя и Игорь от души рассмеялись. все таки классно ехать на машине, когда звучит музыка. Мотив незнакомый, но приятный. Стекла опущены, салон обдувает свежий ветер. Никаких раненых рыцарей и войн, опасностей. Все позади, хоть на какое-то время. Почему они так решили? Никто бы не ответил. Есть знания сродни вере. Они не обманывают. Вас где высадить? спросил парень. Нам бы гостиницу, сказал хирург. Только сначала в магазин хотим зайти. Парень мельком посмотрел на него. «Не местные, я так и думал. Иначе бы услышал, что кто-то ролевыми играми балуются, тем более из взрослых. Хирург усмехнулся про себя. Ну да, староват он для подобных игрушек. Но не пугать же парня правдой, еще сбежит от попутчиков. Я вас на площади высажу, решил тот. Там и гостиница недалеко, и магазинов полно. Вдоль дороги мелькали деревеньки. Народ кучковался на остановках. Летом многие в отпусках, а школьники на каникулах. Некоторые возвращались с купания, были видны веревки купальников на шее. Затем появилась бетонная надпись «Пикалова». Это наш город так называется, пояснил парень. Между прочим, сто тысяч населения. Похоже, ему понравилась Катя, понял хирург. Несколько раз водитель разворачивался всем корпусом назад вместо того, чтобы следить за дорогой. вот и распинается. Сегодня во Дворце культуры дискотека в девять вечера начинается, продолжил парень. Если надумаете, приходите, это там же на площади, здание с колоннами. Хирург пожал плечами. Как молодежь решит. А молодежь, похоже, ни о чем и не думала. Лишь радостно таращилась в окно. Как же все не соскучились по нормальной жизни. Машина пересекла город по прямой и выехала на небольшую площадь. Вот дворец культуры, парень указал на светло зеленое здание. В городе хирурга на площади стоял близнец этого, только бежевого оттенка. «Гостиницы в конце улицы справа, а магазины вот. Водитель махнул рукой на два супермаркета расположившихся рядом друг с другом, и еще раз обратился уже прямо к Кате. Давайте вечером на дискотеку. У нас по субботам неплохая подборка музыки. Ого, сегодня суббота, оказывается. Вот поэтому и людей на улице много. Катя ничего обещать не стала, ответила коротко: "Подумаю". Но парню и этого хватило, расцвел, как первоцвет в снегу. Перед магазином хирург остановился. Надо еще вопрос с деньгами решить. У нас деньги тимнагории и немного своих. Интересно, здесь они в ходу? Они зашли в ближайший магазин. Цены как цены, у них примерно такие же. Товар тоже знакомый. Только вот у людей в кассах деньги другие. Вот же не повезло. Зато рядом расположился обменник. Хирург заглянул туда на всякий случай, в полной уверенности, что станары здесь не в ходу. Но к его удивлению деньги быстро обменяли на радушки, так называлась местная валюта. Игорь и Катя накупили себе чипсов и лимонада, дорвались до фастфуда. Сам хирург не отказался бы от нормального борща и куска хорошо прожаренного мяса и черный кофе без сахара, но это после гостиницы. Пока он приобрел несколько газет, чтобы узнать хоть какую-то информацию. Итак, сегодня травник, 10 число суббота. Они взяли два номера: двухместный для хирурга и Игоря и отдельный для Кати, хоть по-человечески отдохнут и выспятся. Ни за что завтра с позаранку никуда не отправятся. Затем приняли душ и переоделись. Катя нацепила кожаные штаны, Игорь свои джинсы, а хирург походные брюки. Спустились вниз и пообедали в столовой по соседству. Хирургу повезло: В меню как раз был борщ, а на второе шницель с жареной картошкой, замечательно. Он решил, что за кофе вечером сходит, а пока посмотрит местные новости и почитает газеты. Но посидеть в номере не удалось. Катя и Игорь решили отправиться в парикмахерскую. Кате понадобилось привести стрижку в порядок. Сона её неровно обрезала, а Игорь оброс. Да и самому хирургу подстричься не помешало бы, а заодно бороду сбрить. Кате новая прическа шла, хотя самому хирургу больше нравились длинные волосы. А у него после бритья вышла накладка. Выяснило, что подбородок белый на фоне загоревшего лица. Катя с Игорем тотчас же принялись хихикать. А потом ребята потащили его гулять по городу и магазинам. Даже огромные лужи, недавно закончившегося ливня, им не помешали. Хирург понимал Катю с Игорем. Хочется побыть среди людей в обычной обстановке, не дергаться от опасности, делать вид, что все в порядке. В небольшом магазинчике купили Игорю новые джинсы, а заодно и ему, тут же подогнали их по длине, а еще по две футболки. Игорь с Кате сообщили, что решили сходить на дискотеку. У Кати осталась ее юбка из дома и кофточки, подаренные Хакки. Хоть что-то от той встречи хорошее. А туфель под наряд нет. Пришлось приобретать ей лодочки, а заодно кеды себе и Игорю. А еще рюкзак для Кати. Сумкой много вещей не потаскаешь. Они вернулись в гостиницу. Времени до похода во дворец культуры еще час. Как раз можно переодеться и в кафе посидеть. В джинсах и футболке было непривычно. За время путешествия хирург отвык от повседневной одежды, словно снял с себя защитную оболочку. И надо по новой привыкать к обыденности. В кафе заказали пиццу и картошку фри. Катя с Игорем снова свои лимонады, а хирург двойной эспрессо. И еще раз, чтобы отвести душу. Замечательно посидели, словно им завтра не надо вновь отправляться в путь. Затем Игорь с Катей засобирались на дискотеку, а хирург взялся проводить. Вдруг детей по дороге похитят злые инопланетяне. И чтобы в одиннадцать были в гостинице, предупредил он: "А не то приду за вами". Они заметили библиотеку, та располагалась недалеко от кафе. Городская библиотека время работы понедельник-суббота с 10:00 до 21:00, воскресенье выходной. Хирург успел удивиться, кто ходит в библиотеку так поздно вечером? Кому это надо? А после дверь отворилась и оттуда вышла Аня. Она стала закрывать замок, а хирург стоял и не верил. Лишь сердце тревожно отзывалось мелодичными молотками в ушах, сильнее и сильнее, а затем все поплыло перед глазами, и он осел на землю.